Я ощутил пещерное одиночество среди несущегося сквозь ночную Атлантику теплохода, среди чужого сна и чужих снов. Нелепо было будить и звать на помощь верных штурманов. Невозможно было рассчитывать на неверных, то есть на матросиков. Они ныне не встают даже по овралу, чтобы зачехлить вельбот в шторм, если не пообещаешь им оплату за внеурочную работу. И я принял безумное решение извлечь из каюты ковер, оттащить его на ют и там вздернуть на леер. Я рассчитывал на то, что ковер впитал значительную часть жидкости, и ее уровень сразу и резко понизится. Но я не догадывался о том, сколько весит ковер, впитавший полтораста литров воды. А весит он сто семьдесят килограммов. Мой же вес в годы рассвета шестьдесят шесть. И бедный Без под кобылу подлез. Впереди была дорога через коридор, усланный сухим ковром, сквозь две двери, трап на палубу, тридцать метров по скользкой стали и еще один трап. Провести малый рыболовный сейнер северным морским путем — детские игрушки в сравнению с таким путешествием. Уже к концу коридора ковер из неодушевленного предмета превратился в сознательную бестию. Это бестия мокрыми лапами обволакивала меня и тянула к своему центру тяжести, как спрут к знаменитому клюву. Это бестия дала мне подножку в дверях, снисходительно дала под зад на палубе, и когда я ее спустил с последнего трапа, шурануло к борту на очередном крене. Судно уже сильно покачивало. Я погнался за ней с омерзением хрустят цикадами, они сотнями ползали по палубе. Затем ковер из бестии спрута превратился в самолет. Под действием встречного ветра ему хотелось взмыть над Атлантикой. Я обмотал ковер-самолет вокруг кормовой лебедки. К этому моменту из танцующего джинна я превратился в обыкновенную макрицу ибо потерял юмор и распустил нюни. Сидя возле трепыхавшегося на швартовой лебедке грязного ковра, среди раздавленных умирающих цикад я вдруг четко понял, что никакой повести о сумасшедшем специалисте по радиоэлектронике не напишу, что никогда мой герой не повторит тернистого пути пророка Ионы, ибо символика мифов мне не по душе и не по зубам, и что сам я просто-напросто прячусь в стальном корабельном череве от сложностей обыкновенной жизни.